Еще плохо соображая, я завершил процедуру. Все происходило как в сериале, и потому я продолжил диагностику и проверку доступных каналов. Убедиться, что я не в своем боксе, и это не галлюцинации. В местных новостях рассказывали о Дельте, с ы р к р и з и и расследовании. Если бы это были галлюцинации, компании уж точно не представляли бы героем-спасителем сохранения. Я ожидал, что получу скафандр и броню, но местные автостражи, помогающие завершить восстановление в случае серьезных травм, выдали мне форму исследователей сохранения. Со странными ощущениями я ее надел, а автостражи тем временем толпились вокруг и наблюдали. Мы не приятели, ничего подобного. Просто обычно они сообщают, что случилось, пока ты был в отключке, какие намечаются контракты. Интересно, они чувствуют себя так же странно? Иногда покупают сразу несколько автостражей в комплекте с боксами, но е щ е не случалось такого, чтобы вернувшись после проведения испытаний, клиенты решили оставить автостража себе. Когда я вышел, Ратти стоял на том же месте. Он схватил меня за руку и потащил мимо пары техников людей через двойные укреплённые двери в распределительный центр. В этом месте заключают соглашение об аренде, и комнату сделали уютнее, с коврами на полу и диванчиками. Посередине стояла Пенли в строгом деловом костюме. Она напоминала персонажа из моего любимого сериала. «Суровый, но понимающий адвокат, спасающий тебя от несправедливого судебного преследования». Два человека в экипировке компании стояли рядом, словно хотели ей возразить, но она не смотрела на них и крутила в руке чип с данными. Представитель компании увидел нас с Ратти и сказал л не все-таки это не по правилам. Очистка памяти устройства до того, как оно сменит хозяина, это не какая-нибудь прихоть. Так лучше для «И все-таки». У меня есть судебное решение». сказала Пенли, схватила меня за руку, и мы вышли.